но когда внешний повод или внутреннее настроение внезапно подымает нас из бесконечного потока желания, вырывая познание из рабского служения воли, и внимание уже обращено не на мотивы желания, а на восприятие вещей, свободное от их отношений к воле, и, следовательно, наблюдает их вне интересов, вне субъективности, чисто объективно, отдаваясь им всецело, поскольку они чистые представления, а не поскольку они мотивы. Тогда вечно искомое на том первоначальном пути желания и вечно убегающее спокойствие сразу наступает само собою, и мы вполне благополучны. Это то безболезненное состояние, которое восхваляет Эпикур, как высшее благо и состояние богов. Ибо мы на это мгновение освобождены от назойливого напора воли, мы празднуем субботу каторжной работы желания. Колесо Иксиона остановилось» но такое состояние есть то которое я писал выше как необходимое для познания идеи как чистое созерцание разрешение в созерцании самоу утрата в объекте забвение всякой индивидуальности устранение рода познания следующего закона основания и схватывающего одни отношения причем единовременно и нераздельно созерцаемая отдельная вещь возвышается до идеи всего своего рода а познающий индивидуум до чистого субъекта безвольного познания, и оба уже не стоят в потоке времени и всех других отношений. Тогда уже все равно, смотреть ли из темницы или из дворца на заходящее солнце. Внутреннее настроение преобладание познания над волей могут во всякой обстановке вызвать такое состояние. Это показывают нам те превосходные нидерландцы, которые такое чисто объективное созерцание обращали на самые незначительные предметы и воздвигли прочный памятник своей объективности и духовного спокойствия в картинах тихой жизни, на тюрмортах, которые эстетический зритель не может видеть без умиления, так как они воспроизводят перед ним то покойное, тихое, безвольное, Состояние духа художника, которое было необходимо для столь объективного созерцания таких незначительных вещей, для такого внимательного их изучения и такого обдуманного повторения подобного созерцания. Когда такая картина вызовет и зрителя на участие в подобном состоянии, он нередко будет тронут еще более противоположностью, собственным, беспокойным, сильным желанием, возмущенным состоянием духа, в коем он теперь находится. В подобном духе нередко ландшафтные живописцы, особенно Рюиздаль, писали в высшей степени незначительные виды и производили тем самым то же действие еще с большей отрадой.